Глава третья. Эви. Эви пошла вслед за боссом к офису. Лицо горело, будто она наелась острова, а темп ходьбы босса не помогал унять полыхающие щеки и шею. Он лишь равнодушно посмотрел на нее. Совершенно безэмоционально. Честно говоря, ей показалось, что последние крошки чувств испарились из его глаз, когда он встретился взглядом. Будто ее замечание было таким глупым, что не стоило ни смущаться, ни злиться. Блин, моя глупость достойна признания. Она уже собралась заявить именно это, но босс остановился перед большими деревянными дверями, которые выходили на замковую стену, открыл их и жестом пригласил ее пройти. Она шагнула вперед, вытирая вспотевшие ладони об юбку, и почувствовала, как пригревает, «Утреннее солнышко». Эви не слишком-то любила высоту, так что попятилась к каменной стене и прижалась к ней спиной, едва увидев, какое расстояние отделяет ее от земли. «Посмотри, какой вид!» У босса был низкий и хрипловатый голос, отдающийся в голове, как дробь дождя по крыше. «Я знаю, как выглядит ореховый лес», — возразила она и зажмурилась но и так отлично могла представить себе величественные деревья внизу. Она выросла в деревне на опушке этого леса, который занимал большую часть территории Реннедена. Гигантские деревья занимали все пространство вокруг замка. Густая зелёная листва контрастировала с безоблачным голубым небом. Приятная теплая погода была обычной для мягкого климата королевства так что в их скромный уголок мира съезжались самые разнообразные существа. Набравшись наконец смелости, Эви открыла глаза и ухватила самый краешек улыбки на губах босса. Восхитительно. Фу, нет, не восхитительно, Эви. Ей точно требовалось успокоительное. Злодей заговорил, будто не слышал, какую чепуху она несла. — Хотел бы поговорить без чужих ушей. Он придвинулся ближе. Смуглая кожа, слегка вьющиеся темные волосы. Вопрос крайне серьезный. Он как-то так стоял, а ветер развивал за его спиной черный плащ, что Эви охватило крайне тревожное предчувствие. Разумеется, это ощущение немедленно сдалось под напором менее разумной части мозга, которая, презрев опасность, любовалась боссом. Здравый смысл подсказывал, что самые красивые клинки опаснее всего. Но у Эви здравого смысла не было. Ее смысл мотал из стороны в сторону, и ничего здравого в нем не крылось. Нервно ковыряя пол носком сапожка, она взглянула боссу прямо в глаза. Ладно, давайте проясним, пока вы не начали изображать темного лорда. Сон был грязный, но не в том смысле: с грязью, знаете, с землей. Вокруг была слякоть, а мимо проехала карета и обрызгла нас обоих. И вы сказали придется постирать, Сейдж». Она чувствовала, как слова сыплются изо рта комками. Так бывало, когда она волновалась или пыталась заполнить неловкую паузу. Так что она продолжила. «Самый обычный сон, правда. Ничего неприличного или двусмысленного». Она размахивала руками, как крыльями, будто пыталась взлететь. «Хуже того». На его резких скулах проступил румянец, а в глазах мелькнуло удивление, когда он услышал, что она несет. Умный человек немедленно замолчал бы, увидев эту реакцию, но Эви была не такой. Точнее, она не была глупой, но рот у нее жил отдельно от мозга. «Никто не раздевался!» — уверенно подвела она черту, качаясь на каблуках. «Никто не раздевался!» Он блеснул глазами, и ее извращенное воображение имело наглость разглядеть, как они горят. Но миг и все погасло. Он кашлянул, почесал в затылке, будто слегка нервничая, ей слишком уж понравилось смотреть, как он теряет крошечку своей безупречности. Я говорил не о твоих ночных фантазиях, Сейдж. У него дернулся кадык, пока он обходил ее, чтобы посмотреть на окрестности. Замок стоял в самой чаще леса, чтобы никто и подумать не мог отправиться сюда. Все реннандонские деревни строились на прогалинах, будто боги вручную рисовали карту страны. Но маньяк Мэннер был исключением. Лес окружал его, как броня. Босс уперся ладонями в парапет. Эви знала, что под плащом, скрывающим все зрелище, играют мышцы плеч и спины. «Сейдж!» Ой, «Он же что-то говорил». Она слишком увлеклась, пожирала его глазами, как последний кусочек пирога. «А, э, да, я согласна». Она энергично покивала, раскачиваясь вперед назад и изо всех сил скрывая непонимание за напускной уверенностью. «В самом деле?» Он присвистнул и потер рукой идеальную щетину. «Ну, раз ты согласна...» «Начну приготовление к твоей свадьбе с одним из речных гремлинов, что обеспечит нашим грузам беспрепятственный проход из Южных Королевств». «Что?» — охнула Эви. «Сэр, я... Нет, я не... Вы издеваетесь!» Но он мог и всерьез говорить. На глазах у Эви он проделывал вещи и похуже с теми сотрудниками, которые не приносили пользы. Более того, зачастую Эви все это и организовывала. Сердце колотилось, за шумом крови в ушах она почти ничего не слышала. Не замечая, она придвинулась поближе, ища хоть проблеск человечности в черных глазах. Хоть какой-нибудь признак того, что он жалится над неумеющей колдовать девчонкой с концентрацией как о золотой рыбке. Но вместо проблесков человечности она увидела смешливые морщинки в уголках его глаз. Эви сделала широкий шаг назад, чтобы оценить картину целиком. Уголки его губ поднимались кверху, и Эви завопила, едва заметила это. «Это что, шутка?» Незамутненный шок в собственном голосе покоробил ее саму, но она не могла сдержаться, когда происходили такие неожиданности. Он улыбнулся шире. Такой улыбки Эви еще не видела, и на левой щеке появилась ямочка. «У вас есть ямочки?» Он закатил глаза, ямочка пропала. «Всего одна. Ну а теперь, раз я привлек твое внимание...» В первый раз перебила Эви, у которой никак не получалось справиться с валом новой информации. Босс удивленно вскинул голову. «В каком смысле в первый раз ураганчик?» «В первый раз шутите?» Он заворчал. Честно говоря, кажется, он рассердился. «Из всех...» — он замолчал, потер переносицу. «Сейдж, ты всерьез думаешь, что я не умею шутить?» «Конечно, я так не думаю», — искренне ответила она. «Вы же наняли меня?» Он тяжело вздохнул, педантично убрал выбившуюся прядь темных волос. Я и трех минут с тобой не поговорил, а у меня уже голова кругом идет. Чувствую себя хуже, чем стажёры в мой любимый день недели. «Конечно, я же не пускаю в Эви выразительно посмотрела на него, чтобы подчеркнуть свое неодобрение по поводу этих его тренировок по самообороне для тех бедолаг, которые приезжали сюда на стажировку. Дети обнищавших дворян, проигравшиеся должники и прочие сомнительные личности постоянно откликались на вакансии. Маньяк Мэннер располагался на изрядном удалении от Сиятельного, столицы королевства, откуда исползалось большинство стажеров. Блеск и разврат столицы разительно отличались от запустения их нового места работы, а для многих вообще первого. Эви однажды в детстве побывала в Сиятельном. Пришлось целый день ехать от деревни на север. Тогда еще считалось, что лес безопасен. Она была слишком мала и почти ничего не запомнила, кроме вибрации заразительной энергии большого города. Смутно припоминала также как поехала с родителями к специалисту по магии, и он оказался добрым, очень хотел помочь и знал, кажется, все на свете, прямо как рассказывали ребятишки в деревне. Хорошо, что некоторые стажеры обладали магическим даром, так у них получалось работать быстрее. Уж, наверное, с магией проще чистить туалеты, хихикнула про себя Эви. Но они все шли и шли, возвращались, несмотря на тяжелую работу. Доказательством тому служила гора писем, полных горестных причитаний о том, как удача отвернулась от дворянского сына, который вдруг оказался по уши в долгах перед каким-нибудь крайне дорогим борделем. Это всегда были истории об отчаянной надежде на второй шанс. И хотя об опасности этой работы прекрасно знали в менее популярных частях королевства, такова была цена. Эви не сомневалась, что стажеры зарабатывают лишь чуточку меньше, чем она. В других обстоятельствах она бы несколько возмутилась. Но она же работала на злодея. Следовало быть благодарной за то, что она занимала одну из немногих позиций, которая не подразумевала участия в игре «Спасайся, кто может». Это событие происходило в конце каждой рабочей недели, если, конечно, у босса не выдавался плохой день. Тогда все могло случиться в начале недели, в середине, утром, на обеде или… ну и так далее. По крайней мере, одно было стабильно. Игра «Спасайся, кто может» заключалась в том, что босс выгонял стажеров наружу, чтобы они убегали от чего-нибудь. Она уже успела посмотреть, как они неслись от арбалета и от своры волшебных тварей. Но больше всего Эви понравилось, когда босса настолько достали все их ужимки, что он вышел сам, чтобы погонять их по заднему двору замка. В тот раз они бежали быстрее всего. «Напоминаю, что, как и обещал, я не убил ни одного стажёра за последние несколько месяцев». Эви обречённо покачала головой. «Сэр, не хотелось бы преуменьшать ваши успехи, но есть люди, которые за всю жизнь вообще никого не убили». Он не изменился в лице. «Скукота». «Да и не сказать, чтобы месяцы, правда?» «Вы же скинули Джошуа Лайтонстона с этой самой стены на прошлой неделе, и он сломал шею». «Ну, он заслужил». Она всплеснула руками, сдаваясь. «Чем?» Босс почесал подбородок и поморщился, будто вспомнив какую-то гадость. «Сказал кое-что неприятное. Будь у меня такая привилегия, Бекки уже несколько раз слетела бы вниз». Эви задумалась. «Кстати, сэр». «Нет. А если подам крайне официальный, структурированный список плюсов и минусов?» — взмолилась она. «Назови хоть один минус Ребекки Эринг как работницы. Поднялся ветер, бросил непокорную прядь ему на лоб. Она твёрдо решила быть моим врагом. Его лицо вдруг снова посуровило, так резко, что Эви охнула. «Всегда держи врагов поближе, Сейдж. Так гораздо интереснее». Он улыбнулся, и в улыбке не было ни следа радости. Одна жестокость. Эви с трудом сглотнула и с досадой поняла, что хочет медленно отступить назад. Подальше от него, обратно в себя. «Кстати, о врагах. Может быть, перейдем к тому, ради чего я тебя сюда привел, пока остальные сотрудники не решили, что я пошел сбрасывать со стены тебя?» — предложил он. Эви закатила глаза и махнула рукой. «Давайте». Он нахмурился, отвернулся обратно к лесу. Еще одну поставку накрыли. Эви постаралась не застонать, но ее досада была осязаема. Она потратила несколько недель, чтобы организовать эту поставку и обустроить идеальные, необнаружимые точки отсюда до самого Сиятельного. Она занималась входящей и исходящей контрабандой. Продавали, покупали, но чаще всего крали прямо у короля Бенедикта. — Я подозревала. Учитывая лишнее, Эви постучала указательным пальцем себе по голове. — Это была славная гвардия, личная стража короля Бенедикта. Они никогда не влезали в дела злодея. Честно говоря, Эви всегда удивлялась, почему злодей столько раз воровал у Бенедикта ресурсы и товары всех сортов, но никогда не нарывался на отпор. «Значит, мы не получим ничего из того, что позаимствовали?» «Это дельце должно было принести как минимум четыре больших ящика оружия из личной коллекции короля Бенедикта. Эти мечи и ружья были ценны любезному правителю не только как оружие. лишиться их огромная потеря для него. Была бы, если бы у них все выгорело. Моя бесславная гвардия утащила два ящика». Бесславной гвардии назывался элитный отряд, который занимался самой жестокой частью дела злодея — полевой работой, как нарекли это стажёры. Туда набирали самых отбитых воинов, зачастую магов разных школ и направлений. Большая часть сотрудников старалась держаться от них подальше, а Эви помогала Эдвину готовить для них бутерброды. «Блин, забыла заказать еще сыра, а им нравится проволонья». Проволонья — твердый итальянский сыр. «Лучше, чем ничего, наверное», — ответила Эви. Она была готова радоваться любым мелочам, лишь бы только не ползать снова по карте, выискивая другую незаметную тропинку в лесу. «Как всегда, оптимистка, да, Сейдж?» Он говорил спокойно, но лицо выдавало, что он не видит в этом ничего хорошего. Предпочитают думать о хорошем. Так проще, даже когда случается плохое». Босс как-то непонятно посмотрел на нее. «Вот бы все смотрели на мир твоими глазами». «Было бы очень красочно». Она широко улыбнулась и подставила лицо ветру. «Значит, уже три поставки накрыли за последние два месяца». «Целых три». Он вдруг понизил голос. От этого тона даже храбрейших рыцарей пробирала дрожь. Эви сама видела. А она почему-то успокаивалась. И это тревожило. «Опасность не может быть привлекательна, Эви. Она пугает». «Или... и то, и другое», — мысленно возразила она. «Если не считать висельничков внизу, как вы собираетесь разбираться с этим?» Эви боялась ответа, но ситуация очень четко повторялась. Схемы, которые работали многие месяцы, вдруг начали отказывать, и общий знаменатель вырисовывался очень ясно. «У нас завелся предатель», — тихо сказала она. Вздохнула. Бос стоял, высокий и мрачный, обещая одним своим видом кары небесные. И ей пришло в голову только одно. «Чем я могу помочь?» Эви не сомневалась, что часы на стене принимаются тикать громче, как только она пытается сосредоточиться. Каждое движение стрелки будто стучало ей по черепу. «Тик-так! Тик-так!» «Уф!» — Эви опустила голову на стол. Последние два дня она составляла в любимой тетради с золотой фольгой список сотрудников с краткими примечаниями напротив каждого имени. Нужно было записать все подозрительное, все признаки нелояльности, выяснить, кто мешал работе и вручить его боссу на блюдечке с голубой каемочкой. «Чем занята?» «Ай! Еще раз по черепушке!» Эви подняла голову и захлопнула тетрадь, едва не прищемив любознательную руку Ребекки Эринг. Торопливо вернула перо в любимую чернильницу, подаренную папой. «Ничего такого, не беспокойся!» Эви натянуто улыбнулась, борясь со всякими неприличными словами, которые рвались изнутри. «Зачем ты составляешь список сотрудников? Мне нужно знать обо всем, что здесь происходит», заявила с надменным смешком Бекки. Эви пристально посмотрела на нее и уложила голову на руки. «Значит, ты в курсе, что офисные пикси тратят чернила, чтобы рисовать автопортреты собственных задниц?» Пикси по мелочи помогали в офисе, обычно в качестве переписчиков. Им это давалось легко, учитывая, как их было много, но их взрывной темперамент порой приводил к появлению чернильных художеств. Бейки сердито застонала, выпрямилась и покачала головой. «Опять!» Она торопливо обернулась и сощурилась сквозь очки, заметив мелких летучих тварюшек. Хихикая, они раскидывали по офису бумаги. «А ну идите сюда, поганцы!» Рыкнула Бекки и умчалась прочь, а Эви облегченно вздохнула. Взяла ванильный леденец из баночки, которую ей подарила Лиса, и закинула в рот. Несмотря на вечную вражду, Эви не завидовала работе Бекки то и приходилось разбираться с любой бытовой драмой, с любым скандалом между стажёрами или постоянными сотрудниками. Когда босс представлял Эви остальным, он объяснил, по какому принципу здесь все устроено. Каждый работник отвечал за свои задачи в своей области, как в Улье. Областью Бекки были люди и другие существа. Так боссу не приходилось самому разбираться с вечной мелодрамой. Сперва Эви думала, что они подружатся, несмотря на необъяснимый ледяной прием со стороны Бекки. Эви приложила к этому все усилия. Но Ребекка Эринг была твердо намерена не любить новенькую. Эви до сих пор не разобралась. Это потому, что она ужасно раздражала Ребеку сама по себе? Или, может, сплетни, которые она услышала от одного из стажеров, были правдивы? О том, что Бекки раньше хотела сама работать ассистенткой злодея. Но эту должность получила Эви. Как бы то ни было... Очевидно, им с Беки не стать подругами, и Эви это вполне устраивало. Она еще раз закрыла тетрадь, встала и взяла керамический кубок, надеясь, что сегодня Эдвин приготовил такое крепкое зелье, чтобы поднять даже мертвого. Но пока Эви шла на кухню, она никак не могла избавиться от тихого голоса, который спрашивал, так ли невинна их борьба. Или она могла подтолкнуть Бейки на кривую дорожку. Дорожку предательства.